Спор с эльфийской красавицей. Добравшись до леса, Витязи 49 спешились и в боевом построении выдвинулись к лагерю лесорубов. Следить за лошадьми остались раненый Уилл Харриган, сестры эльфийки, пятеро егерей и бреннонский мак Ландал. Чародей, отдав все силы на заклятие кузнеца, отдыхал в тени одинокого дуба. Уилл, размахивая зачарованным мечом, очередной раз пересказывал егерям свой бой с покойником. Исполинская мачтовая сосна, играющая роль нежити, уже получилось десяток глубоких ран, и Уилл божился, что будь на тракте у него такое оружие, он бы посек мертвяка в пыль, даже не вспотев. Егеря громко хохотали, поддерживая Витязя в его уверенности. Сестры Лин стояли поодаль, наблюдая за резвящимися, словно дети, воинами. Люди! хмыкнула Алира. Мужчины, поддержала Валира. «Дай им в руку ветку, они тут же примутся искать, кого ею проткнуть». Покровительницу Делла, как дети». «Как только эти самовлюбленные глупцы стали хозяевами мира», — нахмурила брови Алира. «Даже сотня лучших из них не одного представителя рода Деллы». «В твоем сердце много жестокости, сестра. Есть много честных и отважных людей, способных пожертвовать собой ради защиты более слабого». «Взять хотя бы того же серебряного, что прикрыл тебя от мага. Фарлиниган, кажется». «Он меня защищал?» Бросила на сестру гневный взгляд Алира. Любой намек на свою слабость она с ходу принимала в штыки. «Ты хочешь сказать, что я слабее, чем он?» «Нет-нет, ну, конечно же, нет, что ты? Нет мужа в этом мире, способного сравниться в бою с младшей Лин. Я лишь хотела сказать, что он рисковал жизнью, и, невзирая на приказ старшего, все-таки пришел тебе на помощь». «Ты прекрасно знаешь, почему он бросился защищать меня. Ты слышала его в замке. Ему, как и всем самцам его народа, нужно от нас лишь одно — похотливый Кабель. Зло бросила Алира и пнула показавшийся ей слишком уж нахальным цветущий островок ромашек. «Тебе, может, и понравилось валяться с их старшим в пыли, но я никогда не дам никому из них дотронуться до меня и пальцем!» Валира рассмеялась и с любовью посмотрела на сестру. Совсем еще молодая, не только по эльфийским, но и по человеческим меркам, Алира еще не знала мужского тела, предпочитая ласки девушек своего народа. Пусть даже род последней королевы эльфов Деллы был немногочисленен, никто не заставлял его женщин обзаводиться детьми против воли. Со стороны послышался взрыв хохота и дружное улюлюканье. Уилл направил свой неудержимый гнев и лезвие зачарованного меча на густо растущий подлесок и деревца молодого самшита. Алира хитро прищурилась, подмигнула сестре и направилась к веселящимся мужчинам. "Эй, храбрейший из воинов!" крикнула она, переходя на людскую речь. "Сосна до да древа железная сдачи дать не могут, а кустики, имея не ноги, так вообще давно бы в страхе бежали перед столь искусным мечником, нашли бы вы себе иную забаву". Смех резко прекратился. Егеря все как один обернулись на хрупкую эльфийку. Уилл лишь взглянул на Алиру, быстро перевел взгляд на изрубленный им подлесок и шумно сглотнул. В памяти закружились слухи и байки о тысячах несчастных, якобы умерщвленных эльфийскими следопытами и друидами за непочтительное отношение к деревьям. — Может быть, кто-то из бесстрашных мужчин изволит помериться силой со мной? — спросила Алира с бесстыдным заигрыванием в голосе. Она поочередно переводила взгляд с одного егеря на другого, но те лишь отводили глаза и коллективно молчали Алира окликнула сестру валира Элуви конседа ты что задумала та отмахнулась и даже не посмотрела на сестру. ее взгляд встретился со взглядом Уилла. Губы молодой эльфийки разошлись в улыбке, являя на свет белоснежные остренькие зубки. То была улыбка лисицы, забравшейся в курятник и, наконец, выбравшей себе на убой курочку пожирнее. Уилл медленно убрал меч за спину и опустил голову. — Ты, Уилл, кажется, может быть, поучишь дремучую дочь леса фехтованию? Я вижу, ты не из последних мечников в дружине, а лесоруб так вообще отменный! — пропела она, и две тонкие изогнутые сабли игриво легли в ее изящные ладони. — Ишь, чего удумала ушастая? Осмелел один из Егирей. С раненым-то витязем и силой мирится. Заведомо в проигрыше паре наш. Да ей поди лет-то, небось, аж под тысячу. Расхрабрился еще один. Знаем мы вас, Элфов. Живете-то, аж нас покон веков, а личиной моложавы будто бы и времени-то для вас не существует. Ведь тут и удумать страшно, сколь времени ты с мечами-то упражнялся. Великая Матерь Делла рассмеялась Алира. «И впрямь безгранично невежество уманло людей. Тысячу лет? <релестно> прелестно, прелестно. Но не мне вас, судре, подымать из непроглядной бездны скудоумия, а лет мне всего-навсего двадцать. И не стоит так зыркать на меня. Неужели ни разу не видели совсем новенькую эльфийку?» «Я тебе верю», — пробурчал Уилл. «Но я и в самом деле раненый. Чародей Ландел сильно помог мне, но плечо все еще болит» я не смогу выйти с тобой а за это он робко посмотрел на зря посеченный им полесок за это я прошу меня простить я я не хотел лес тебя прощает царственно поклонилась алира и я тебя прощаю и предлагаю сыграть со мной в одну старую ребячую игру в нее играют все эльфы только осваивающие клинок 33 веста. играем а что победителю встрял осмелевший ранее всех егерь «Вот так весь ваш рот! Правил знать не хотят, а уже награду делят!» — прорычала ему в ответ Алира, но уже в следующий миг сбросила гримасу злобы и, мило улыбаясь, вновь обратилась к Уиллу. «Мериться будем владением мечом. Вот своего красавца и ставь. Я же на кон поставлю свои». Она вскинула сабли над головой. Егерят так и ахнули. Они принялись восторженно рассматривать причудливо изогнутые эльфийские клинки — Уилл тоже подался вперед и обомлел. Солнечный свет, казалось, сам тянулся к скрещенным эльфийским саблям. Касаясь их, он не сразу отражался обратно, будто бы загустевал, поднимался вверх и блистал на остриях во всем своем спектре. — За такие клинки некоторые твои сородичи без лишних разговоров перерезали бы нам глотки, — понизила голос Алира. — Сталь, выкованная кузнецами великого дома Делли, ломала Асорве ассорве азрате ферзи», «Этери Леамунианы, что, по-вашему, значит, клинки, впитавшие свет и силу вечного древа?» — восторженно произнесла она. Егеря обступили Уилла и принялись наперебой выкрикивать свои суждения по данному спору. «Принимай спор!» «Принимай, не думай! Железо-то эльфийское!» «Булатный меч, супротив такого-то богатства! Может, повезет! Не думай, принимай!» «Безумная! Да она безумная!» «Не, на дуру вроде не похожа!» Надует! В голове Уилла царил настоящий кавардак. Его взгляд выхватывал то ослепительно сияющие на солнце клинки, то лица, чуть ли не прыгающих от возбуждения егерей, то ехидно ухмыляющееся лицо эльфийки. Боль в плече уже почти утихла, и ему даже пришла в голову полубредовая мысль о победе в предложенной игре. Но проиграть в споре уставное оружие означало только одно — трибунал. «Вернешься к маменьке в деревню грядки полоть». — мелькнула в голове отрезвляющая мысль. Он уже открыл рот, чтобы произнести, пусть и не совсем, но все же достаточно твердое «нет», но коварная эльфийка, словно почувствовав его намерение, гордо вскинула подбородок и повысила ставки. — Раздумываешь, рыжий? А давай так. Коли выиграешь, пойду к тебе с женой. Челюсти всех, без исключения мужчин, тут же отпали. Они таращились на кокетливо хлопающую ресничками красотку и не могли выговорить ни слова. Наконец один, на вид самый крепкий и ловкий егерь, все же нашел в себе мужество и выдохнул. «Я хочу! Со мной играй!» «Ха-ха-ха! ходок нашелся!» — звонко рассмеялась Алира. «Поздно геройствовать. Я уже рыжего хочу. Ну так как, играем? Не бойся, Самителла я, любимый мой. Тебе верна я буду, и в постели вряд ли кого лучше меня найдешь». Юное сердце Витязя запело свадебный гимн. «Розоватая дымка стерла суровые обветренные лица Егирей. Сейчас он видел только ее. Как же он раньше не разглядел в этой затянутой в кожаные доспехи худышке красавицу? Стройная, с невероятно длинной и изящной шеей, лесная нимфа сладко и призывно манила его лучезарной улыбкой и глазами серны». Такая красота была подстать княгиням и Восточным принцессам, спасенным от злых колдунов и драконов, с Светоносным или другим героем былинных сказаний. Что делать будем? поддался любовной лихорадке Уилл. Егерят тут же дружно засвистели и заорали, поддерживая его решимость. Стола! тихонько хихикнула Алира. Ну тогда начнем. Судари, соберите для нас 66 целых листьев. Вон хотя бы с Атарией хмельного цветка. «Считать-то умеете? Мы подбросим их над головой и рубить начнем. Кто больше изрубит, тот и выиграл». Двое охотников бросились собирать листья хмеля. «Поберегите ручки!» — крикнула смеясь им вдогонку озорная эльфийка. «А каково вообще жениться на эльфийке?» — вдруг подумал Уилл. «А что едят лесные эльфы? Репу, кашу да мясо такая наверняка и есть-то не станет. А как ее матушке представлять?» Батя тот точно не одобрит, а каково будет лечь с ней. Это, лесная госпожа, извольте молвить, поклонился Алирий Егерь с частой седяной в бороде. Слыхивал я, будто оружие эльфское в руках эльфа десятикратно силу добавляет. Выковано, мол, эльфскими кузнечных дел мастерами и токма для эльфов и пригодно, а в чужих руках словно палка не обтесанная. Ты слышал много правды. — хитро прищурилась Алира. — К чему ведешь-то? — А к тому, госпожа, что, коли и в подарок такой делаешь, и слово держать думаешь, из-за этого витязя за замуж пойдешь, коли проиграешь, то состязаться по правде нужно. Берите-ка вы оба мой меч и им листочки рубайте. Так-то оно и по правде будет, и справедливо вовсе. — У вашего чемпиона меч и вовсе с волшебными чародействами, — надуло губки Алира. — Так я и веду к тому, госпожа, — снова поклонился Седобородый. — Состязание — это потеха. Проходить токмо по правде должно. Один меч на двоих у вас быть должен. — Короко не проведешь, — хохотнул егерь-здоровяк. — Правильно говорит. Рубайте листочки его мечом. Она что же, получается, обмануть хотела? Мой меч под чарами, но эльская заточка поди всяко лучше, — «Надеялась хитростью и эльфийской сталью меня побороть. А вдруг да выйдет!» «Ох, не одобрит ее батяня. Уил, окрыленный раскрытым заговором Алиры, весь подобрался и расправил плечи. «Пусть будет по-вашему», — вздохнула Алира. «Деваться некуда, я согласна. Ну, где там эти медведи темные? Неужто и правда считать не умеют?» Двое егерей подоспели с ворохами и хмеля. При пересчете оказалось, что в одной горсти лишь 32 листа, и обсчитавшийся бедолага, получив пинка под общий свист, и улюлюканье побежал в лес за недостачей. Я швырять буду! вызвался все тот же здоровяк и зачем-то подмигнул своим товарищам. Уилл не обратил на это внимания. Он ловко поигрывал железным, заимствованным у старого охотника мечом. Хотя мечом данную железяку можно было назвать с большой оговоркой, клинок был тяжел, несбалансированный, туб до неприличия. Да ведь она и махнуть-то им сможет лишь пару раз. Она же тоненькая, как молодая Ивушка. Ахнут все в деревне. Ну и пусть ботяня заругает. Беру в жены. Мысли о непременной победе захлестнули молодого Витязя. Он попытался успокоить разгоряченное сердце и уже приготовился с головой нырнуть в семейный быт. — Раз, два, три! Подобщий счет листва взмыло вверх, и Уил, как сумасшедший, запрыгал по опушке, бешено рассекая воздух. Давно неточенное лезвие, лишь благодаря вложенной в него богатырской силе, все же умудрилось разрезать с десяток листьев. Последний листочек коснулся травы, и громогласный вопль егерей раскатился по поляне. Они бросились хлопать Уилла по плечам и пожимать ему руки, спеша поздравить с победой. «Сорок пять!» — улыбнулась Алира, мельком взглянув на горстку листвы. — Совсем не дурно. Проверяйте. Общий подсчет показал, что она абсолютно права. Два разрубленных лишь до середины листа после небольшого спора в расчет таки не взяли. — Твоя очередь! — выпалил раскрасневшийся от напряжения и удовольствия Уилл, протягивая железку молодой эльфийки. — Я готова. Считайте. Алира воткнула меч в землю перед собой и закрыла глаза. — Считаю, — неуверенно обернулся на своих товарищей егерь-здоровяк. «Считай, считай», — одними губами ответила эльфийка. «Раз, два. Для тебя, рыжий, стараюсь. Приглашай на свадебку. тари Алира открыла глаза и увидела, как горсть листвы летит ей прямо в лицо. Рванув меч вверх, она перехватила его двумя руками, несколько раз крутанулась вокруг себя и в следующий миг бросилась к решившему надуть ее егерю. Опрокинув обманщика навзничь, она придавила его горло коленом и занесла для удара меч. Бедолага только и успел что охнуть. Он лежал, хлюпал разможженным носом, в ужасе уставившись на перекошенное от ярости лицо эльфийки. До конца не осознавая, как и что произошло, изумленные егеря смотрели, как за спиной эльфийки на землю упал последний, разрубленный на четыре части, лист хмеля. «Аво ви мордрумне, Мундоння эзрума!» «Сейчас ты сдохнешь, грязный обманщик!» — процедила сквозь зубы Алира, приставляя холодную сталь к горлу егеря. «Ферматене, Сойрелла! Остановись, сестра!» — раздался крик Валиры. Молодая эльфийка помедлила и, отбросив меч, соскользнула с поверженного охотника. Она зашагала прочь с поляны и, обернувшись, зло бросила Уиллу. «Твой меч теперь мой, рыжий!» Вдруг из глубины леса, различимый лишь для эльфиек, донесся страшный вопль неведомого существа, и за ним крик Артура Эйхарда. «К оружию! Серебряные, сомкнуть щиты! Держать строй!» Сестры прислушивались к лесу. Они едва различали крики витязей и приказа десятников, раздававшиеся за пару верст отсюда. Где-то там дружина Эйхарда встретила врага, очень и очень сильного врага. «Что делать будем?» — бросила на сестру тревожный взгляд Алира. «Игры кончились, сестра. Без нас им не справится. Мы должны помочь!» Алира вновь обернулась на суетившихся на поляне мужчин и презрительно хмыкнула. Уилл стоял над кучей посеченных листьев и задумчиво чесал голову. Егеря поднялись с земли своего нерадивого товарища и, тихо переговариваясь, косились в их сторону. Это берем?» Алира кивнула на привалившегося к дереву и, похоже, пропустившего всю потеху Райзера. «Какой-никакой, а все же маг?» «Нет времени на уговоры. Уходим!» Башни, разрешите узнать, куда это вы направляетесь?» Поднимаясь с земли, обратился к ним Райзер. «А этот-то, оказывается, знает наш язык!» Искренне подивилась Алира. «Только отдельные слова, но мы должны помочь им и уходим, я понял». — Хочу напомнить вам, что приказом воеводы Эйхарда вам должно оставаться здесь и ждать возвращения д... дружины. — Ваш воевода и его люди нуждаются в подмоге. Серьезность голоса Валиры заставила брендонского чародея насторожиться и прислушаться к лесу. Он решительно не понимал, что так обеспокоило эльфиек. Да и зачем полностью укомплектованной серебряной дружине Ладоса помощь двух лучниц, пусть даже и эльфийских? — Барышни, барышни, с моими к... кузнечными чарами пара десятков неупокоенных нашим б... бравым рубакам нипочем. — Загляните в источник, Ландел. В лагере происходит нечто пострашнее неупокоенных. Мысли, увы, не настолько глупы сможете хоть что-то разглядеть. Валира бросила взгляд Райзеру за плечо, будто заметив там что-то. Тот боязливо присел и обернулся. Ничего не увидев, он хотел было ответить, но сестер на привале уже не было. Может, эльфы и не разделяли прогрессивных людских взглядов на магию и мир в целом, пестуя древние сказания и легенды о приходе вечной тьмы, но сейчас они были слишком уж обеспокоены. Это Райзер отчетливо разглядел в их лицах. Даже там, на тракте, с Эбинайзера моби были куда как хладнокровней. Бренненский чародей нахмурился и вновь прислушался к лесу.